Явление четвертое. Подколесин Степан. Подколесин. А Ваксу купил? Степан. Купил. Подколесин. Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте? Степан. Да-с, в той самой. Подколесин. Что ж, хороша Ваксах? Степан. Хороша. Подколесин. Ты пробовал чистить ею сапоги? Степан: Пробовал. Подколёсин: Что ж, блестит? Степан: Блестит-то она, блестит хорошо. Подколёсин: А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего мол барину нужна такая вакса? Степан: Нет. Подколёсин: Может быть, не говорил ли, не затевает ли диск барин жениться? Степан: Нет. Ничего не говорил. под колёсино. Ну хорошо, ступай себе.